Не могу сказать, что все это ЛТ прочитал в записке, которую нашел на холодильнике. Скорее всего, и половины там не было, но когда мужики слушали его историю, признаюсь, мне казалось, что я слышу голос красотки Лулу. Пожалуйста, не пытайся найти меня, ЛТ. Хотя я буду у мамы, и номер ее домашнего телефона, ты знаешь, я буду очень признательна, если ты не позвонишь и не будешь ждать звонка от меня. Когда-нибудь я, возможно, и позвоню, но пока мне надо многое обдумать. И пусть я ушла по этому пути достаточно далеко, из тумана еще не вышла. Думаю, со временем я попрошу тебя о разводе. Сразу хочу предупредить. Считаю это правильно. Я не из тех, кто поддерживает ложные надежды. Предпочитаю говорить правду, а не крутить хвостом. Пожалуйста, помни, что мной движет любовь, а не злость и ненависть. Пожалуйста, помни, что я говорила тебе и говорю сейчас, сломанная ложка может быть замаскированной вилкой. С любовью, красотка Лулу Симс. Тут ЛТ выдерживал паузу, позволяя слушателям переварить тот факт, что она подписалась девичьей фамилией и несколько раз закатывал глаза, как умел только ЛТ 9 а потом цитировал приписку. «Фрэнка я взяла с собой» сукалюси Люси оставила тебе. Подумала, что ты возражать не станешь. Люблю, Лулу. Если сравнивать семью Дэвидов с Вилкой, то сука Люси и Фрэнк были еще и двумя зубцами. Если не сравнивать... Я вот, к примеру, всегда представлял себе семью как нож, причем очень опасный, обоюдоострый. Сука Люси и Фрэнк все равно стали главной причиной разлада ЛТ и красотки Лулу. Потому что подумать только... Хотя красотка Лулу купила Френка Л.Т. на первую годовщину их свадьбы, а Л.Т. купил Люси, ставшую сукой Люси, Лулу, на вторую годовщину свадьбы, все кончилось тем, что они поменялись домашними животными, когда Лулу уехала от Л.Т. Она купила мне этого пса, потому что мне понравился пес во Фрейсиере, продолжал Л.Т., Фрейсер сериал NBC, 1993-1996 годы. Этот терьер... Только не помню, как именно называют эту породу. Джек как-то там... Знаете, так бывает, слово вертится на кончике языка, но никак не может соскочить. Кто-то подсказывал ему, что пёс во Фрейсиере Джек Рассел терьер, и ЛТ энергично кивал. Джек Рассел-терьер, двоюродный брат Фокстерьера, выведен в середине XIX века в Англии преподобным Джоном Расселом, 1795-1883. Раньше охотничья собака, теперь больше собака-компаньон. Небольшого росточка с умной мордочкой, темными глазами, висячими ушками, белая, с рыжими пятнами, с жесткой или гладкой шерстью. Совершенно верно, восклицал он. Конечно, так и есть. Им Фрэнк был, Джек Рассел-терьером. Но хотите знать правду? Через час я снова забуду название этой породы. Так уж устроена голова. Название будет прятаться в глубинах памяти, не желая выплыть на поверхность. Через час я буду спрашивать себя, как назвал этот парень породу френка? Джек Хэндл Терьер, Джек Рэббет Горячо, я знаю, горячо и в таком вот духе. Почему? Думаю, что слишком ненавидел эту маленькую тварь эту тявкующую крысу, этот покрытый шерстью сральный агрегат. Я возненавидел его с того самого момента, как впервые увидел». «Вот так». Я сказал и рад этому. «Только знаете что? Фрэнк отвечал мне тем же. Ненависть с первого взгляда. Вы все знаете, что некоторые люди учат собак приносить тапочки. Фрэнк мне тапочек не приносил, зато блевал в них. «Да». Первый раз, когда он это проделал, я влез с правой ногой прямо в блевотину. Все равно, что сунул ее в теплую тапиоку, где попадались довольно большие комки. Хотя я этого не видел, готов поклясться, что он ждал у двери спальни, пока не заметил меня. Отирался у двери, а потом юркнул туда, разгрузился в мой правый шлепанец и спрятался под кровать, чтобы насладиться спектаклем. Иначе его блевотина не была бы теплой. — Гребаная псина! Лучший друг человека, черт бы его побрал! Я хотел тут же сдать его на живодерню, уже взял поводок и все такое, но Лулу закатила жуткий скандал. Можно было подумать, что она пришла и увидела, как я стараюсь напоить эту скотину жидкостью для мытья посуды. — Если ты отведешь Фрэнка на живодерню, можешь отвезти туда и меня, — говорит она и начинает плакать. Как ты думаешь о нем, так ты думаешь и обо мне. Дорогой, мы помехи, от которых ты хочешь избавиться. И это чистая правда». Она говорила, говорила и говорила. «Он наблевал в мой шлепанец», — отвечаю я. «Собака наблевала в его шлепанец? Поэтому он сошел с ума», — говорит она. «О, сладенький, если б ты мог себя слышать...» «Слушай, а ты сунь голую ногу в шлепанец, полный собачьей блевотины. Потом я посмотрю, что ты скажешь». Тут я уже, сами понимаете, разозлился. Только злиться на Лулу все равно, что сать против ветра. Обычно, если у тебя король, то у нее туз. Если у тебя туз, то у нее джокер. Опять же, эта женщина наливалась злостью быстрее кого угодно. Если что-то случалось, и ты раздражался, она злилась. Если ты злился, она приходила в ярость. Если ты выходил из себя, она взрывалась, как грёбаная атомная бомба, оставляя за собой выжженную землю. Так что доходить до такого смысла не было. Но беда заключалась в том, что практически всякий раз, когда у нас начиналась ссора, я об этом забывал. Она говорит, «О, дорогой, бедный мальчик, сунул ножку в шлепанец и нащупал капельку слюны». Я пытаюсь перебить ее, сказать, что слюна, она жидкая, в слюне комков не бывает». Но красотка Лулу не дает мне и слова вымолвить. К тому моменту она уже набрала ход и тараторит, как пулемет. «Позволь мне кое-что тебе сказать, сладенький», — выпаливает она. «Капелька слюны в твоем шлепанце — это ерунда. Вы, мужчины, меня достали. Попытайся представить себя на месте женщины. Попытайся представить себе, что это ты лежишь внизу, и тебе в поясницу упирается вылезшая из матраса пружина». Или ты идешь ночью в туалет, а мужчина не поднял сиденье, и ты плюхаешься задом в холодную воду. Приятное такое ночное купание. Да и воду, естественно, не спускали, потому что мужчина думает, что фея мочи приходит где-нибудь в два часа ночи и прибирается за ними. Сидишь, значит, задницей в моче, а потом понимаешь, что и ноги у тебя уже далеко не сухие. Просто плавают в скверте. Скверт – газированный безалкогольный напиток с лимонной добавкой. Почему-то мужчины не знают, что делать со своим концом, когда справляют большую нужду. Пьяные или трезвые, они умудряются залить весь чертов в пол еще до того, как начинают срать. Всю жизнь я с этим живу, сладенький. Отец четверо братьев, первый муж, несколько сожителей, до которых тебе нет никакого дела. А ты готов послать бедного Фрэнка в газовую камеру только потому, что он случайно чуть срыгнул слюной в твой шлепанец. «Мой отороченный мехом шлепанец!» — говорю я ей, но это уже отступление. Живя с Лулу, и это могу поставить себе в заслугу, я научился не тратить силы и нервы попусту. Признавал свое поражение, если шансов на победу не было. Так что я не собирался говорить ей, хотя не сомневался, руку дал бы на отсечение, что он ссал на мое нижнее белье... Если, уходя на работу, я забывал бросить его в корзинку для грязного и оставлял на полу. Она могла разбрасывать свои бюстгальтеры и трусики от ада до Гарварда и разбрасывала. А вот если я оставлял носки в углу, то, возвращаясь с работы, находил этот чёртов терьер устроил им лимонадный душ. А если бы я ей такое сказал? Она бы отправила меня к психиатру отправила бы, даже зная, что это правда. А все дело в том, что не желала она воспринимать мои слова всерьез. Она любила Фрэнка, видите ли, а Фрэнк любил ее. Прям таки Ромео и Джульетта или Рокки и Андриан. Фрэнк подходил к ее креслу, когда мы смотрели телевизор, ложился на пол, клал морду на ее шлепанец. Вот так и лежал весь вечер, глядя на нее снизу вверх, такой нежный и любящий повернувшись задом ко мне, и если ему случалось пернуть, газовое облако полностью доставалось моему носу. Он любил ее, а она его. Почему? Бог знает, любовь — это загадка для всех, кроме, полагаю, поэтов, но никто в здравом уме не может понять, что они о ней пишут. Я думаю, большинство из них тоже не может, во всяком случае в те редкие моменты, когда они просыпаются и чуют запах кофе. Но красотка Лулу дарила мне собаку не для того, чтобы оставить ее себе. Я хочу, чтобы с этим все было ясно. Я знаю, что некоторые люди именно так и поступают. Муж везет жену в Майами, потому что хочет побывать там. Или жена покупает мужу Трек, придя к выводу, что тому пора согнать живот, но это не тот случай. Трек — спортивный тренажеры одноименной фирмы из города Ческа, штат Миннесота. Поначалу мы были безумно влюблены друг в друга. Я знал, что кроме нее мне никто не нужен. И мог поклясться, что она испытывала то же. Нет, она подарила мне пса, потому что я всегда заливался смехом, когда видел такого же во Фрейсиере. Она не знала, что Фрэнк влюбится в нее, а она в него. Не знала, что пес безумно возненавидит меня и будет блевать в мой шлепанец и жевать занавески в спальне с моей стороны кровати». ЛТ оглядывал улыбающихся слушателей, сам не улыбался, зато понимающий закатывал глаза, и все смеялись, ожидая не менее забавного продолжения. Смеялся и я. Чаще всего смеялся, хотя и знал о человеке-топоре.